Глава тринадцатая. Пауза затягивалась. Я смотрела на повелительницу амазонок и молчала. «Терезия, вы сможете?» Не дождалась предложения она. «Нет, у меня нет способностей к магии смерти». «А ваш дракон?» «И он?» Отрезала я, покосившись на безмолвно присутствующего Ирдена. Я не собиралась отдуваться одна и пригласила его с собой навстречу к королеве. Он огненный маг плюс расовые способности. Вам же нужен сильный опытный некромант. «А сжечь?» — намекнула моя собеседница. «И мы все взлетим на воздух, хотя возможны варианты. Можем провалиться в недра нашего мира. Тут уж как повезет», — позволила ей себе улыбку. «И еще. Я не могу подтвердить или опровергнуть это, лишь выскажу гипотезу. Возможно, лихорадка у мужчин, попадающих сюда, связана с этим артефактом. О том, что это гипотеза дракона и заразы, которую они бурно обсудили ещё там, в развалинах, я не стала говорить. У амазонок всё сложно. Мужское мнение веса не имеет, а я не просто женщина, но ещё и светлая фея. И именно мои слова могут воспринять всерьёз. Помолчав, владычица амазонок приняла единственное верное решение. Попросила о помощи. Хотя ей явно не хотелось именно просить. Она наверняка рассчитывала, что я сама вызовусь и предложу это. Что ж, ваши условия. Мы готовы сделать всё, что в наших силах ради избавления от проблемы. И нам очень нужна ваша помощь. Нам нужна новая кровь. Нам нужны здоровые, сильные мужчины и дети, которые от них родятся. А вы не хотите выйти из этого места и вернуться обратно в степи? Помочь вам перейти в Большой мир, как вы его называете? Сложный вопрос. Здесь безопасно, тихо, мирно. Нет войн, нет опасных животных, нежити. Хороший климат, богатые земли. Нам всего хватает. Мы не хотим ничего менять. Но если бы была возможность меняться... к нам мужчина половозрелых девушек способных где то рождению готовых строить жизнь заново туда в мир иначе мы вымрем я повернулась к эрдану и вопросительно подняла брови все же я не владею политической информацией понятия не имею как там все в степях у орков я ведь вчерашняя студентка а специальность моя далека от всех этих сложностей я специалист бытовой магии и занятия у меня подстать партней хамодистка. Но ну уж никак не вершитель судеб. Говорим. Королева правильно поняла мой посыл и кивнула дракону. Я бы посоветовал своей жене пригласить сюда её мать и деда. Они оба некроманты из древнего сильного рода магов смерти. Женщине и старику не страшна возможная лихорадка. Клариса. Глянул он на меня. Думаю, это возможно. Я отправлю вестник, чтобы они прислали стандартный договор на оказание услуг. Детали вы сможете оговорить с ними сами. Дайте мне пищи принадлежности, пожалуйста». «Хорошо. Что ещё скажешь, дракон?» — вновь спросила его Рогнеда. Клариса ждёт ответа шамана и духов предков. Вождь не может причинять вред племени. Когда высшие силы дадут ответ, она сможет что-то решать об обмене мужчинами и женщинами сурками. «Вождь. Да, вождь не может вредить племени. Как и я не могу вредить своему народу». «Если королева не против», — церемонно поклонился ей Ирден. «Я бы предложил ежегодный обмен парнями и девушками. Равное количество молодых уходило бы и приходило. Вам нельзя допустить перенаселение. У вас мало земель. И нельзя слишком сильно увеличивать племена Большого Мира». «Необходимо сохранить баланс». «Я не возражаю», — сразу же ответила я, так как драконы и амазонка уставились на меня. «Если духи предков дадут согласие, нужно будет выбрать день и час и переход осуществлять очень быстро, но... Только после того, как решится ваша проблема с мужской лихорадкой. Я не отдам своих воинов на вымирание, но... Но... Но уже сейчас готова переправить в женщин, готовых уйти и поменять жизнь». «И ещё. Рагнеда, мой муж уйдёт. Я не готова рисковать его здоровьем. Ему здесь не место. И, возможно, буду уходить я. Мне нужны точные настройки на кого-то, кто станет якорем для портала». «Сюда и отсюда невозможно открыть портал и Терезия». Покачала головы женщина. «Ни один маг этого не сделает. Только дочь волшебства. Мы в безопасности, но в ловушке». «Но я же открываю, но как фея. Правда, мне помогает зараза. Без её помощи это крайне сложно. Поэтому мы с ней вдвоём будем помогать вам с обменом молодыми. И давайте писать деловой запрос о сотрудничестве некромантом моим дедушке и маме». К концу разговора у меня уже был ответ от дедушки, что он согласен. И даже бланк стандартного договора на магические услуги прислал, куда уже вписал их с мамой имена. Рагнеда изучила условия, внесла своё имя и подписала. И я сразу же вернула договор деду. Быстро они все принимают решения. И мои родичи, ну, с ними понятнее. Для них это обыденная услуга. И королева амазонок. Впрочем, открывать переход сюда всё равно мне. И именно меня известят о готовности. А спустя несколько минут в моей комнате у нас случился первый семейный скандал. Дракон ерился, дракон орал. Дракон чуть не лопался от злости. Я сидела, сложив руки на коленях, и ждала. Смысл что-то доказывать мужчине, который бесится? Вот сейчас проорётся, устанет, тогда и поговорим. Магия с даром огня, они такие, темпераментные. Рядом сидела зараза, тоже сложив лапки на пузике, и восхищённо внимала. На её морде были написаны восторг и почти благоговение. Ей всё нравилось. «О, Мозис, ещё лазутик пыхнуть дымом из ноздлей!» — спросила она, когда Ирден сделал паузу. До этого была речь полная недовольства тем, что я собираюсь его отсюда вышвырнуть, а сама остаться. Ведь он мой муж, он обязан меня охранять и обеспечивать. Мою безопасность. Это самое главное, потому что я его жена. И вдруг я озвучиваю немыслимое. К тому же мы ведь уже договорились, что он останется. — Клара! — рыкнул он, увидев, что я улыбаюсь. — Ну чего ты клетись, для кономусь? — Нельзя на мою фейку клетять. а то я тебе чего-нибудь возне откусю. Хотя ты мне нравишься, но моя фейка самолюция. Её обезать нельзя, понял? «Понял», — буркнул пристыженный мужчина. «Ягодка, так нельзя. Мы с тобой договорились. Я тебя и на минуту одну не оставлю здесь. эрден я забочусь о твоей безопасности. Тебе категорически противопоказано оставаться здесь целую неделю». «Клариса...» План «Б» не сработает. Внезапно ухмыльнулся мужчина. Шагнул ко мне, потянул за предплечье, чтобы я встала и поцеловал в губы. А пока я растерянно стояла, пытаясь сообразить, вырываться или нет, почувствовала волну магии в области рук. Словно что-то горячее и мягкое вдруг скользнуло по запястьям и тут же пропало. Аирден отступил от меня, немного грустно улыбнулся и, извиняясь, произнёс. Ягодка, прости. Это крайняя отчаянная мера. Но тебе не удастся от меня избавиться. Куда ты, туда и я. И наоборот. Расстояние максимум десять шагов. Что? понимающе захлопала я ресницами. Ты о чём? Драконята в детстве ужасно непоседливые. Не в попад, ответил он. Они просто ходячие бегающая, ползающая и летающая катастрофа. Поэтому для таких малышей есть особые заклинания для связи с родителями или нянями. Это драконья магия, ягодка. Ты не увидишь. Но. Постарайся сильно не злиться, но ты теперь не сможешь отойти от меня. Дальше, чем на десять шагов. Ну и я от тебя, само собой. Ты шутишь? Ошарашенно выдохнула я. Ты приковал меня к себе? Ну, в некотором роде. но исключительно ради твоей безопасности. Я в ужасе уставилась на свои руки. Ничего нового не увидела. Браслет, брачные колечки мои, рукава. И всё. Пошевелила пальцами, подвигала и покрутила руками. Ничего не мешало. Сменила зрение на магическое, потом на фейское. Ничего не увидела. Шутишь. С облегчением выдохнула я и пошла к столику, чтобы налить себе воды. Сделала несколько шагов и почувствовала, что мою руку что-то мягко держит за запястье. Я замерла. Попятилась, глядя на свою поднимающуюся в воздух конечность. Она словно была зафиксирована невидимым и неосязаемым наручником. Я отходила, невидимый поводок натягивался. «Не шутишь», — констатировала я. Легонько подергала руку, определяя степень натяжения волшебных пут. Ещё попятилась. С каким-то обречённым спокойствием узрела, как приподнялась от натяжения рука дракона. Сильно дернула. Ирдену пришлось шагнуть ко мне. «Я в обмороке», — заявила зараза, захихикала, захлопала в ладоши. «Для коня мыс на плевизе. Обальдетески». «Я тоже в обмороке», — мрачно сообщила я. Ирдан, ты чем думал? О гигиена, о спать, о переодеваться, о кушать и умываться? «Только вместе», — развел руками этот, этот проходимец. Он был ощутимо сильнее, от его движения меня потянуло к нему. «Десять шагов!» «Десять шагов?» «Десять шагов?» — рявкнула я. «Да чтоб тебя упыри поймали и... и чешую тебе отполировали! Чтоб тебя привалило... богатством несметным! Чтобы ты хлебнул... счастье неописуемого!» Ругаться было трудно. Хотелось обложить его яростно и нецензурно, как наши боевики в академии во время тренировок на полигоне. И проклясть на почесуху спотыкач и ещё какую-нибудь дрянь. Но нельзя же. Я с младенчества усвоила, что любое слово несёт энергию. Думать можно что угодно, но произнесённое слово летит, несёт силу и вибрацию. И сказанное горяча злобное пожелание может обернуться настоящей бедой. Поэтому мои ругательства вечно выглядели сущей нелепицей. Стоит вон гад летучий, смеётся. А мне глаза ему выцарапать хочется от злости. «Одна рука?» — гневно спросила я. «Левая? Из-за браслета?» «Обе малинка. Это ведь заклинание для малышей. Они крутятся и вертятся, кувыркаются и носятся. Поэтому обе руки. Можно перемещаться вокруг друг друга и отходить в обе стороны. Но удалённость строго десять шагов». Я рыкнула, шагнула всё же к столу, налила себе стакан воды, залпом выпила, а опустевшую посудину запустила в голову чешуючатого наглеца. А ведь вот-вот мне предстоит увидеться с мамой и с дедушкой. И если они увидят, что я в бешенстве от выхода к мужу, то быть мне скоро вдовой, потому что потенциальных супругов для меня много, а я у них одна, и обижать меня нельзя никому. Я застыла и оглядела Ирденом. Нет, ну, жалко как-то. Уже и привыкла к нему почти. Он красивый. И галантный. И подарки дарит. И умный. И интересно с ним. И о безопасности моей печётся. А ещё любезно поддаётся на шалости, провокации заразы и подружился с ней. Какой нормальный мужчина примет меня с таким обременением, как болтливая наглая нечисть? Я ж от нее никуда не денусь, она теперь моя компаньонка пожизненна. А учитывая срок жизни горгуляна ещё и правнуков моих воспитывать будет. А Ирден ничего так принял и её, и меня со всеми моими странностями. И даже рост моих плотоедных к себе расположил. И договор у нас хороший. Он меня ни к чему не принуждает. И горячий такую за руку возьмёт, и сразу тепло становится. И большой. На нём можно летать. И красивый. Так это я вроде уже перечисляла. Нет, точно не отдам его дедушке и маме. Пусть из Эдгара делают личи, если надо. А Ирды на себе оставлю. Значит, надо успокоиться и помириться с ним. Члены моей семьи не должны видеть, что он меня чем-то огорчил, иначе каюк-дракон. Каюк ему в любом случае, потому что я злая и собственноручно ему организую что-то нерадостное. Но сама, без вмешательства родственников. Я сделала несколько вдохов-выдохов, пытаясь успокоиться. Нет, ну бесит же. Бесит, бесит, бесит. «Кларочка, ну не рычи», — примирительно произнёс он, — «тебе не идёт». «Не, она не летит, она сипит. Слезис?» «Бесить, бесить. О, так это зя, она плетебя сипит», — разгадала моё гневное шипение зараза. Я зыркнула на довольную веселящуюся нечисть, призвала в ладонь волшебную палочку и мстительно ткнула ею в сторону дракона-мужа. «Ой!» — подпрыгнул тот на месте, а его легкие одежды превратились в железный доспех. Я такие видела на старинных гравюрах. В давние-давние времена воины зачем-то облачались в полностью железные костюмы. Не знаю, как они передвигались и зачем это было нужно, но выглядело тяжело и крайне неудобно. вот сейчас и проверю ягодка это было жестоко глухо произнес ордны и приподнял забрало глухого шлема мне ведь жарко я вообще в обмылеке валяюсь протянула зараза а как его оттуда выколупывать она даже не поленилась взлететь и сделать пару кругов над железной статуей с укором взирающей на меня через прорезь шлема ха погрозила я муженьку волшебной палочкой и уселась на пол перед столиком. Благо, длина невидимого наручника позволяла. И именно этот момент Рагнеда выбрала для того, чтобы снова заглянуть ко мне в комнату. Зашла, увидела, споткнулась, помолчала. «Это для чего?» Спросила, наконец, с изумления, взирая на наряд Тырдена. «У нас будет для конь в собственном соку. Изучаем новый рецепт». У королевы амазонок дрогнули губы в улыбке. Терезе долго так оставлять не рекомендую. Звоняется. Жаркович. Она хихикнула совсем по девчоночке и ушла. Ничего, приходила, спрашивается. А я зла. Ох, как я зла.